Вообще-то на планете Гаруда, в той точке, где он сейчас находился, в настоящий момент был день. Он все еще тянулся, тот долгий местный день, в середине которого он спланировал на материковое плато. Однако и здесь близился вечер. Но для этих безлюдных мест все эти промежуточные стадии ночи и дня давно стали условностью. Лучи индры с трудом пробивали себе дорогу до поверхности. Это были уже не те лучи. В процессе проползания сквозь высотные полевые облака они давно потеряли свою прыть. А здесь, внизу, их встретила еще более плотная завеса из недавно поднятой пыльной бури мелкодисперсной взвеси. Пилот с трудом всматривался сквозь окружающий мрак, несколько подсвеченный лившимся с неизвестного направления сиянием. Этот мир напоминал царство мертвых. По крайней мере, у человека отсутствовала тень. Впрочем, так же, как и у остальных живых и неживых предметов. Пилота звали Хадес Кьюм, и все окружающее он воспринимал нормально. Он уже привык. Он более не заглядывал на счетчик радиации. К его показаниям он тоже претерпелся. Он брел вперед без всякой цели. Хадас уже совершенно не верил в счастливый конец этой истории. Он просто переставлял ноги, такие тяжелые и ватные, с единственной целью – оттягивать время. Когда-то мастер космопилотажа Кьюм поставил себе цель экономить воду. Вот уже сутки, земные, разумеется, а не местные, он ничего не пил. Вода была несжимаемым веществом, поэтому ее запас в скафандре не мог быть большим, в отличие, например, от воздуха. Он уже смутно понимал, что у него кончится раньше, однако воздух на крайний случай имелся в окружающем мире, пусть даже несколько зараженный. А вот вода и пищи не наблюдались. Последнее ясное дело тоже сохранялось неприкосновенности, но пищи неминуемо бы привело к глотку жидкости. Впереди нечетко вырисовывались далекие разрушенные сооружения. Они простирались слева направо и тянулись непознанные дали. Хада скинул взгляд на счетчик. Показания заходили в красный сектор. Он обеспокоенно посмотрел на разбитые вдребезги строения. «Город?» Судя по фону, поражен совсем недавно, но, черт возьми, по слухам, бродящим в подлунных, в буквальном смысле, помещениях базы, городов на планете давно уже нет, а может, никогда и не было. Может, радиацию нанесло каким-нибудь шальным ветром? Так или иначе, Хадас решил держаться от греха подальше и отвернул в сторону. Некоторое время он брел, часто поглядывая на датчик, даже забыв о подсчете шагов. Неблагодарном занятии, которым он занимался последнее время. Идти было тяжело, но он шел. Несмотря на периодически возобновляемые вычисления, он все равно сбился со счета пройденного пути. Возможно, до тренированного ходака он прошел совсем немного. Однако он был жителем лунной базы с притяжением гораздо меньше местного. И со стороны, с непредвзятой точки зрения, его поход мог считаться подвигом местного значения. Ноги были ватными, однако он изводил себя, как делал это на тренировках. Он гнал мысль о неминуемом конце. Он считал себя способным бороться до последнего и делал это. Силы еще были, а сознание надо было занять работой. Теперь сооружения тянулись с левой стороны относительно движения. И тянулись долго. Он стал прикидывать, какого размера мог быть этот город, и невольно перешел к мысли о количестве когда-то живущих в нем. Эти подсчеты поразили его. Но он успокоил себя тем, что, не зная плотности населения, безусловно ошибался. Вокруг расстилалась планета, а не военная база. Здесь не надо было паковать все плотно, как там, на Мааре. Возможно, в этом городе было очень мало жителей. Окружающая обстановка действовала подавляюще. Однако неизвестно, что было бы хуже. Вполне может быть, наличие открытого, незамкнутого пеленой горизонта поставило бы его рассудок в гораздо более сложное положение. Ведь он был жителем замкнутого пространства, по крайней мере, последние два года, исключая полеты. Но ведь там он видел все не напрямую, а сквозь экраны. хадас так увлекся борьбой с силой тяжести, что не заметил, как ступил на несколько отличное от пройденного места. Нога сразу увязла. Он провалился выше колена и потерял равновесие. Теперь обе ноги погрузились в невесомую текучую пучину. Пилот повалился на спину, мгновенно покрываясь потом. Сердце забилось учащенно. Но он растопырил руки и удержался. Некоторое время он лежал, не шевелясь, подавленный своей беспомощностью перед неизвестностью. Какой-то внутренний ком замаскированных чувств выдавился наружу. Совсем неожиданно Хадос Кьюм почувствовал влагу около глаз. Это были слезы. Черт возьми, он не плакал уже целую вечность. Задом, задом он выкарабкался из этой трясины неизвестной глубины. Теперь он мог встать и осмотреться. Слезы все еще давали искажения окружающего мира, Однако оживший климатизатор, торопясь, высушивал внутри шлема лишнюю влагу. Человек словно заново посмотрел вовне. Он наклонился и потрогал непонятное образование, в котором едва не утонул. Оно текло между пальцами, подобно жидкости, но это была не вода. Микропылинками оно скользило по перчаткам и легко подхватывалось слабейшим ветерком. Оно было такое же серое, как окружающий мир. Это был пепел. Раздробленный временем, никогда не встречавшийся с дождями и снегом. Его смелое нанесло с окружающего ландшафта в эту яму неизвестной глубины. Хадас содрогнулся. Он впервые подумал о сухости здешнего мира. Неужели война так изменила или вообще остановила круговорот воды? Он помнил это с детства. На землеподобных планетах вода испаряется из растений и открытых водоемов и попадает в атмосферу. Затем разносится ветром и выпадает снова в виде дождя. Черт возьми, их бомбы заставили опуститься тропопаузу. И осадки перестали выпадать на континенты. В чем-то мы переборщили, подумал Хадос Кьюм. Сильно переборщили. Теперь он двигался более осторожно, хотя у него по-прежнему отсутствовала серьезная цель для продолжения путешествия.